Жил мельник, дочь его Агнеса в кругу зверей шутила днями, пугая скот. Из недра леса ее зрачки блестят огнями. Но мельник был слеп и зол, а Агнесу бил кнутом. Возил яичмень из дальних сел и ночью спал потом. Агнеса мельнику в кадык сажает утром боб. Рыщит Агнеса, мельник прыг, но в дверь входит поп. Агнеса, длинная, садится, попа сажает рядом в стул крылатый мельник. Он стыдится, ах, если б ветер вдруг подул, и крылья мельницы вертелись, то поп, Агнеса и болтун на крыше мельника слетелись, И мельник счастлив он колдун 13 января 1930 года